Лексика, культура речи. Лексика от греческого лексикос, относящийся к слову. Слово и его лексическое значение. Слова, как значимые единицы языка, служат для наименования предметов: стул, окно, дорога, ветер и так далее. Их признаков: деревянный, Чистое, дальняя, порывистый и так далее. Их действий – стоит, стукнуло, вьется, дует и так далее. Их количеств – три, два, триста и так далее. Слова языка образуют его словарный состав или лексику, лексический состав. Лексика изучается в специальном разделе науки о языке. Лексикологии. Каждое слово что-то обозначает. Например, слово сосняк обозначает лес, состоящий из одних сосен. Это его лексическое значение. Лексические значения слов разъясняются в толковых словарях. Это особые справочные книги, которые состоят из словарных статей. Например, шарада. Шарады – женский род. Загадка, в которой задуманное слово делится на несколько частей, каждая из которых представляет собой отдельное слово. Шарада была простая. Из этой словарной статьи мы узнали, что шарада – значит загадка, в которой задуманное слово делится на несколько частей и так далее что ударение в слове падает на второй слог, что в родительном падеже это существительное имеет окончание «ы», что это существительное женского рода. В статье также дан пример употребления слова. Слова в толковых словарях располагаются по алфавиту. Кроме лексического, слово имеет и грамматические значения. Например, У существительных можно определить род, падеж, число. У глаголов время, лицо и число. Разъяснять лексическое значение слова можно разными способами. Например, а подбирая близкие по значению слова, Б. Указывая отличительные признаки предмета, названного словом. В. Раскрывая значение частей слова. Например, Оранжевый. Цвет. Средний между красным и желтым. Свет апельсина. Гравий. Мелкие камни, употребляемые в строительных и дорожных работах. Лесоруб. Рабочий, который рубит лес. Однозначные и многозначные слова. Слова, имеющие одно лексическое значение, называются однозначными. Слова, имеющие несколько лексических значений, называются многозначными. В толковом словаре можно узнать, является ли слово однозначным или многозначным. Разные лексические значения многозначного слова помещаются в одной и той же словарной статье и нумеруются подряд. Например, янтарный, янтарная, янтарное. Первое значение. Сделанный из янтаря, окаменевшей смолы, древних хвойных деревьев. Янтарное ожерелье. Второе значение. Золотисто-желтый. Цвета янтаря. Янтарное зерно пшеницы. Многозначное слово называет разные предметы, признаки действия, в чем-либо сходное между собой. Например, слово гребень. Гребень горы гребень петуха, гребень в волосах. Между этими значениями есть общая форма предмета, наличие зубцов.